Глава 73. Экономические санкции. Во внутреннем дворце поднялся огромный шум. Сюда для разговора с Линусом явился премьер-министр. «Ваше Высочество, Линус, вы хоть понимаете, что натворили?» Принц смотрел из окна. В отражении можно было увидеть, как он улыбался. «Премьер-министр, мне известно, что вы высокого мнения о графе Банфилде». Но не стоит к нему поэтому относиться по-особенному. Ваше Высочество, неужели вы так поступили просто потому, что он не присоединился к вашей фракции? Премьер-министр обладает значительной долей власти в Империи, но некоторым фракциям это не нравится. Фракция Линуса как раз из их числа. Недовольство выражает и аристократия. Нужно его немного наказать. Ничего серьезного. Мы просто отказываемся покупать у него редкие металлы. Вот только отказывалось от покупки не только Империя, но и все компании, связанные с Линусом. Воспользовавшись этим шансом, Кальвин вместе с другими фракциями тоже присоединился к бойкоту. Премьер-министр понял, что словами делу не помочь, так что отказался от идеи дальнейшего спора. «Ваше Высочество...» Каждую эпоху рождаются люди, наделенные удачей. Не очень мудро вести с ними борьбу, пока на их стороне сама судьба. Линус повернулся к премьер-министру. То есть, я недостаточно удачлив, родившись в императорской семье, с положением, уступающим только кронпринцу? Вы всерьез считаете, вы всерьез считаете, что проиграю дворянину из глуши? Премьер-министр помотал головой. Вы сделали свой выбор, так что больше я ничего не скажу. Однако, ваше высочество, вы же не забыли, что произойдет случае проигрыша вашей ставки. Как я могу забыть? Я всегда ставлю на кон свою жизнь, не так ли? В этой битве за престол Линус уже неоднократно рисковал жизнью, но все же всегда выходил победителем. Он уверен в своей победе. Если он и правда так силён, то я прощу его, если склониться передо мной. Не говорите, что я вас не предупреждал. Покинув комнату, премьер-министр сразу отправился связаться с Сиреной, главой горничных, которая работала под прикрытием в доме Банфиодов. День моей встречи с его честолюбием Клео. Одета в торжественные наряды, окружённая рыцарями, Я прибыл к зданию внутреннего дворца. Не связанным с императорской семьей мужчинам, сюда вход запрещен. Так что если есть какое-то дело, то его проводят здесь. Пока мы ждали, Клаус молча паниковал. Мне его порекомендовала магия. Он скромный человек, который серьезно относится к своим обязанностям. И она высоко ценила его. Как и можно было ожидать, я не смог противиться ее воле» и оставил возле себя такого хорошего человека. Однако я отыгрался, назначив его заместительницей, Ченси, которую выбрал за внешность. Без красивой девушки рыцаря нельзя, должно быть равновесие. Если бы в моей охране были одни старики, получился бы полный отстой. Лорд Лиам, с территории Банфилдов пришло срочное сообщение. Срочное? В данный момент я расслаблялся, попивая чай, Так что доклад Клаусу вообще ни к чему. Да, при дворе ходят слухи, что вскоре против Дома Банфилдов выдвинут экономические санкции. Они уже подтверждены. И чего коснуться санкции? Покупки редких металлов у Дома Банфилдов. В общем, они практически в открытую заявляют, что больше не будут иметь с нами дела. А если же я попытаюсь провернуть сделку с торговцами, с которыми у меня контракт, их ждет большой штраф. Получается, в Империи больше редких металлов не продать. Ясно. Кто дергает за ниточки? Его высочество Линус. А, он. Кажется, второй в очереди на престол, да? Полагаю, мстит за отказ присоединиться к его фракции. Клаус выглядел взволнованным, но мне на это плевать. Я ни за что не проиграю, пока гид наблюдает за мной. И вообще, это сущая ерунда для меня. Что прикажите делать? Сейчас у меня в приоритете встреча с его высочеством Клео. Придумаю что-нибудь, как вернусь. А, да, соберешь для совещания моих торговцев. Сами напросились в ваше высочество, Линус. Если он считает, что мне можно безнаказанно ответить пинка что глубоко ошибается. На этой ноте я официально признаю принца своим врагом. Вы всерьез собираетесь начать тягаться с его высочеством Линусом? А вот тут ты ошибаешься, Клаус. Это он начал. Нет, разве не мы первыми начали? Ведь мы все-таки отклонили его приглашение. Кажется, Клаус кое-чего не понимает. Поскольку вокруг много людей, я подозвал его поближе и начал шептать. «Мне не нравится, как он зовёт меня и требует склонить голову. Ладно бы ещё он гарантированно стал следующим императором». «Но ведь он один из кандидатов с наивысшими шансами». «Вот именно. Кандидат. Ещё ничего не решено. Клаус. Я отклонил его приглашение, потому что следующим императором станет выбранный мной человек. Больше не повторяй такой ошибки». Заручиться моей помощью достаточно просто. Нужно всего лишь склонить голову и попросить меня присоединиться к ним. Больше мне не нужно. Его высочество клево выглядит привлекательней всего в качестве марионетки. Я стану в его фракции крупнейшим союзником, которому он будет во всем угождать. Как я и думал, для моих планов лучше всего в качестве Императора подходит Клео, а нынешнему Императору, принцу Кальвину и принцу Линусу, им потенциальным кандидатам на роль моего настоящего врага нужно исчезнуть. Иначе мне не видать спокойной жизни. Так что их нужно раздавить. Возможно, двое из них никак не связаны с моим настоящим врагом и умрут просто так. Но кого это волнует? Все, кто угрожают моей мирной жизнью, расцениваются как враги. Так мы и проводили время, пока не показалась стража внутреннего дворца. Граф Банфилд, его высочество Клео передает свои приветствия. Перед входом, пожалуйста, оставьте свое оружие. Они были настороже по отношению к нам. Но оно и не удивительно, ведь дело касается императорской семьи. Рыцары в моей охране разнервничались. Все потому, что известные случаи нападения во внутреннем дворце. Так я наконец встречусь с его высочеством Клео. С такими мыслями я оставил оружие стражи и после проверки прошел через ворота для встречи с принцем. Комната ожидания, которую только что покинул Лиам. Рыцари Лиама, будучи окруженные стражей внутреннего дворца, не могли успокоить нервы. Особенно это касалось капитана Клауса. Он только что перед воротами внутреннего дворца объявил об измене. Он настолько важен или просто очередной дурак? Я уже не знаю. Судя по жизненному опыту Клауса, Лиам точно не какая-то там мелкая ребёшка. Многие рыцари пристегнули ему именно по этой причине. Однако среди рыцарей нашлась та, кого обрадовал такой поворот событий. Чэнси Отлично. Похоже, становится веселей. Чэнси обильно покраснела и еле сдерживала себя в руках с того момента, как оказалась рядом с Лиамом. Она была готова наброситься на него прямо здесь. Вот так и хлад рыцарь Лиам назначил себе в охрану. Орт Лиам, ну куда вы смотрите? Зачем в такой важный день брать ее с собой? Клаус выпрямил спину и поправил выражение на лице, хотя все это время у него крутило в животе. Первая встреча с Лиамом для Клео стала ошеломительной. Приятно познакомиться, Ваше Высочество. И мне, граф... Как член императорской семьи, он повстречал много людей, но когда Клео увидел ауру Лиама вживую, у него на секунду сдавило в горле. Каждую эпоху другую появляются такие люди, избранные. Богословленные талантом, удачей и чем-то, что непостижимо для обычных людей. Если бы у кого-то было хоть одно из этих качеств, успех по жизни ему был бы гарантирован. Однако у человека перед Клело имеются все три. Инстинкты, которые он оттачивал на тренировках, кричали ему об этом. «Даже если в шутку обнажить меч, он может тот же меня прикончить» находящаяся в данный момент рядом с ним лишь тея была напряжена до своего предела. Лиам сел в кресло и заговорил, но его поведение было немного занощивым для проявления перед членом императорской семьи. «Я планировал после приветствий поболтать, но... к сожалению, возникли кое-какие дела, поэтому перейдем сразу к сути. Что вам от меня нужно?» После подобного внезапного вопроса, Клео ощутил негодование от того, что с ним обращаются как с человеком более низкого положения, но он тут же подавил эти чувства. «Я фактически попрошайка. Мне в данный момент нечего предложить графу взамен». Когда Клео тоже занял кресло, в комнату с чаем вошла его другая, самая старшая сестра, Сесилия Нола Албалет. Лео мне раздумывает, пил чай. «Храбрости вам не занимайте, граф». «Что если бы он был отравлен?» Услышав подобное, лиам рассмеялся. «Вас можно удивить такой ерундой?» Он своим заявлением намекал, что ему незачем опасаться Клео, что, в общем-то, и в самом деле было правдой. У Лиштия начала портиться впечатление о нем, но она не вмешивалась в разговор. «Раз у вас так мало времени, перейду к делу. Присоединяйтесь к моей фракции и окажите поддержку в борьбе за престол». Взамен, когда я стану императором, дам вам все, что пожелаете, однако предупреждаю сразу, велика вероятность того, что вы вложитесь в никуда. Сесилия с Лиштии удивились поведению Клео, однако Лиам никак не изменился в лице. Итак, как он отреагирует? Если рассердится и уйдет, тоже сойдет. Клео не понимал, чего Лиам хочет от него, и это пугало его сильнее всего. Но в противовес его ожиданиям, Лиам оказался заинтересован искренностью Клео. «Отлично. Мне нравится, как вы не питаете прозрачных надежд». «Верно. Я понимаю, что сейчас его высочеству нечего предложить мне взамен». Он хотел от Клео менее формального разговора, без упреков в свой адрес на непочтительность. «Все так, у меня нет власти». Хотелось бы услышать, чего вы хотите от меня, и как можете поддержать. Тут просто. Я сделаю вас императором. Ш что Он серьёзно? Клео смотрел на Лиама с искренним удивлением. Он выглядел совершенно уверенным в своих словах, и ничуть не волновался. Вы в своём уме? Вам известно о моих обстоятельствах? Ещё как. И поэтому я выбрал вас... Давайте сразу проясним: я выбрал вас, не вы меня. Его высокомерие доходит до таких границ, что достойно восхищения. Уверенности вам не занимать граф. Между нами, с его высочеством Линоссом уже разразился конфликт, так что я не отступлю. После этих слов в комнате воцарилась тишина. С моим и старшим братом, Мы всерьез намерены поддерживать вас. Не стесняйтесь просить что угодно. Я твердо намерен сделать вас императором. Клео слышал слухи о том, что Лиам Вундеркинд, но человек перед ним совершенно превосходил все слухи. Сердце Клео впервые за долгое время заколотилось от восторга. Какой интересный человек. При дворе достаточно уверенных в себе людей, но и никогда не встречал кого-то, со столь непоколебимыми убеждениями. Даже Линус не совсем уверен, что станет императором. В этот момент Клео решил доверить свою жизнь Лиаму. Как я уже говорил, граф, мне нужно все. Средства, люди, военная мощь. Все, чем вы можете поделиться. Чтобы увеличить свое влияние, Клео понадобится не только крупные суммы денег, Но и люди готовы выполнить его планы. Но прежде всего ему нужна военная мощь дома Банфилдов. Отпив чая, Лиам ответил ему. На время пребывания в столице у меня наготове 3000 кораблей возле ближайшей планеты. Пока что это большее, что я могу дать. Лишь те я глаза, услышав это. Все потому, что сейчас 3000 кораблей в распоряжении для Клео невиданная роскошь. «Три тысячи кораблей? Ой, прошу прощения». Лиам не мог сдержать ухмылки от того, как Лиштия попыталась вернуть самообладание. «А, недостаточно. В таком случае я вызову еще двенадцать тысяч. Используйте их, чтобы показать настоящую силу его высочества Клео». Услышав такое число, Лиштия потеряла дар речи. Клео тоже. «Ценю ваше предложение, но не думаю, что способен управлять таким количеством». «Серьезно? Придется вам учиться». «А, знаю. Сейчас у меня есть пара рыцарей, которые ничем не заняты. Представлю одного к вам, чтобы она была связным». После предложения Лиама в воздухе спроецировалось голографическое изображение с двумя рыцарями, но он указал на одну из них. «Ее зовут Кристиана». Если не обращать внимания на её характер, она превосходный подчинённый. Так что распоряжайтесь ей, как вздумается». Лишь Тея удивилась, услышав имя рыцаря. «Кристиана? Та самая бригадный генерал Кристиана?» Клео посмотрел на сестру слегка укоризненным взглядом, чтобы та успокоилась. «Она знаменита?» «Она знаменита?» Спросил её Клео раз она уже влезла в разговор. Однако Лиам, похоже, был не против. Напротив, на вид ему было весело. «Да, да, да она известная выпускница, с отличием окончившая офицерскую академию. Она неоднократно работала под началом самого премьер-министра, который высоко оценивал её». «Так просто отдавать Клео такого ценного подчинённого? Похоже, Лиаму не занимать талантливых людей». «И вы готовы расстаться с таким рыцарем?» «Готов. Что-нибудь еще?» Без какого-либо интереса ответил Лиам. «Почти неиссякаемые средства и широкий выбор человеческих ресурсов. И что самое важное, военная мощь с людьми, которые могут использовать ее по полной». По спине Клео пробежали мурашки. «Он не просто вундеркинд». Даже если я стану императором, что же он попросит взамен? Я не любитель забегать вперёд, но... Чего вы хотите от меня в будущем, граф? Лиам улыбнулся отцов слов Клео. Если он предоставляет столько поддержки, то точно чего-то хочет. Высокого положения в империи? Или же... «Я хочу творить в своих владениях, что вздумается. Если согласны, я сделаю вас императором». Клео склонил голову на бок. «И все? Вы предоставляете свою поддержку только для этого?» «И все. Но, разумеется, я выжму максимум из этой сделки. Начнем сотрудничество и притворим этот план в жизнь». Он увильнул в ответе на этот вопрос. Клео не мог отделаться от чувства тревоги, когда понял это. Пытается стать серым кардиналом Империи, однако, возможно, это не так уж и плохо. Такой человек куда лучше справиться с этой ролью. А Лиаме нетрудно найти информацию, и она указывает на то, что он широко известен как благодетельный правитель. Он не знал наверняка, но Клео был уверен, что Империя при Лиаме станет лучшим. Прежде всего, моей главной целью является выживание. Граф, обсудим детали позже. Чего бы он ни захотел, это случится только если я выживу. Пока что нет смысла обсуждать награды. Лиам допил чай и поднялся. Так и поступим. Ваше Высочество Клео, надеюсь на скорейшую встречу. Провожая Лиама взглядом, Клео затрепетал. Из-за отчаяния и страха перед братьями, я обратился за помощью к нему, но... Возможно, я вовлёк в битву за престол. Человека куда страшнее их. Брайан. У меня новый товарищ по несчастью. Брайан рад, что он не один в своей боли. Клаус. Как же у меня болит живот!